От кустов донесся негромкий свист, сигнал о появлении ладьи с ляхами. Мишка продублировал сигнал для десятника Егора, и от ладьи, в которой засели люди Егора и Глеба, долетел звук короткой, но энергичной возни. «Всем сидеть! Не шевелиться! Головы опустить!» – скомандовал Мишка пленником. Сам он голову опускать не стал, напряженно вглядываясь в поверхность реки выше по течению. Вот из-за поворота показался нос ладьи, вот корпус вышел почти весь. «Все!» Последняя надежда умерла. Это была та самая ладья, на которой осьма, спиридон, четверо холопов, грибцов и полтора десятка курсантов коммерческого отделения отправились в Пинск. «Петр, Серапион, часовых на прицел? Только глядите, чтоб с воды видно не было!» Ляхи, изображающие охрану пленных, замерли. Им при инструктаже продемонстрировали, как способны стрелять лучшие стрелки младшей стражи и предупредили о последствиях не то что неверного слова, а даже неверного движения. Ладья, не Влад шлепая веслами левого и правого борта, видимо не нашлось ни среди ляхов, ни среди полона путных грибцов, приближалась, лишь намного превышая скорость течения случаев. Нагружена она была явно сверх меры, пожадничали ляхи. Сколько же они туда народу напихали? Когда ладья была досками загружена, там спокойно размещались 20 человек, а сейчас... Добычи в малом лесном селище много не возьмешь, и она компактна. Скотину в ладью не загонишь, разве что несколько поросят или овец, для еды в дороге. Значит, основная нагрузка – пленники. В стандартную спасательную шлюпку помещается 50 человек, а наша ладья размерами побольше будет. Ляхов около двух десятков, значит пленников десятков 5-6. Неплохое имение себе командир ляхов организовать собрался. Три или четыре деревеньки холопов. Сначала Мишка не понял, что в движении ладьи было не так. Сбивали с толку неуклюжесть гребцов и низкая посадка ладьи. Да и потеря сразу всех ребят с коммерческого отделения пробудила бурю эмоций, отнюдь не способствующих наблюдательности. Однако потом дошло. Ляхи не собираются приставать к берегу. Они что, решили скрысятничать, как люди панаторбы? Или другая причина есть? Утопят же ладью, идиоты. Или на мель посадят. «Эй ты!» прошипел Мишка в сторону ближайшего часового. «Спроси, почему приставать не хотят?» Лях в ответ лишь непонимающе вылупился на Мишку. Пришлось объяснять еще раз, а ладья уже проходила мимо. Наконец, Лях прокричал вопрос и получил ответ в том смысле, что на другом берегу появились ратники Туровского князя и надо срочно смываться. «Да это же наши у Огнева засветились. А ляхи что же выше села поднимались? И их там не заметили?» Да для огневцев экипаж малой ладьи максимум в два десятка человек. Добыча вполне посильная. У них там и плавсредства есть, те же челны и кое-что посолиднее. Силота на обоих берегах случай расположилась. Могли же ляхов перехватить, чего же клёвом щелкали. Словно подтверждая Мишкины мысли, из-за поворота выплыли три хищных силуэта насадов. Насад в основе тот же челн долблёнка у которого борта наращивали досками, насаживая их одну на другую, отсюда и название. Насад, разумеется, был менее вместительным, чем купеческая ладья, но зато превосходил ее скоростью и маневренностью. Ага, вот значит как. Ну что ж, работаем по плану Б. Ратнинцы не были бы ратнинцами, если бы не предусмотрели несколько вариантов развития событий. Над бортом, причаленной к берегу ладьи, выросли силуэты лучников, и в сторону ляжского судна полетели с резни, расщепляя лопасти весел левого борта, перерубая или надрезая веретено весла так, чтобы оно ломалось на первом же, после попадания с резня, грибке. Да и весел-то тех было всего по три с каждого борта. Квалификация лучников Луки-Говоруна или Лехи-Рябова вовсе не требовалась. Ратники Егора и Глеба прекрасно справились. Ляжская ладья замедлила ход и ее начал разворачивать бортом к течению. «Опричники, за мной!» Мишка вскочил на ноги и бросился к ладье, занятой тратницами. Бежать было легко, босиком, без доспеха, а в голове ни с того ни с сего закрутились слова, зацепившиеся в памяти со времен учебы в мореходке. Часть весла между лопастью и вальком называют веретеном. Толщина весла в уключении равна 1,48 его полной длины, ширина лопасти 1,36. Чалки. Сейчас на флоте употребляется иностранное слово «швартов», А вот производная отчалки «причал» сохранилась в русском варианте. Глагол же «причаливать» то употребляется, то нет, чередуя с термином «отшвартоваться», который очень часто употребляется неправильно. Пришвартоваться, отшвартоваться. На самом же деле следует говорить «ошвартоваться», то есть «обвязаться швартовыми концами» и «отдать швартовы». Чалки уже отдали, сходни сбросили, опричникам пришлось сигать на борт прямо с берега через медленно расширяющийся просвет воды между землей и бортом. Кто-то опоздал и оборвался в воду, кто-то не стал прыгать, а утрак Фадей, не допрыгнув, ударился ногами о борт, но успел уцепиться руками и повиснуть. Ратник Фадей Чума вытащил своего ческу за шиворот и жизнерадостно заржал. «Ого-го! Гляньте, какую рыбку выловил!» «Хватит ржать!» рявкнул десятник Егор. «Шевелись! Огневцы подгребают! Без добычи останетесь! Михала!» Егору пришлось перерваться, поскольку все звуки перекрыла громогласная ругань Фаддея Чумы, которому кто-то из людей Глеба, неловко разворачиваясь с веслом, заехал вальком по затылку. Пиххота «Пихота, тудыб вас! Весла лопастями к носу укладывать надо. Приподнял и сразу за борт унес. Тогда никого не заденешь. Не говоря уж о том, чтобы весло вертикально поставить, а потом за борт вывалить». «Вы такого и не видали никогда!» «Михайло!» — снова заговорил Егор, прервав пинком экспрессивный монолог чумы. «Кляхом на ладью без доспеха не лезть! Стрелять отсюда и не забудьте! Главаря приказано живьем взять!» «У нас тупые болты есть!» — отозвался Мишка. «Мы его обезножим, а вы...» «Да шевелитесь же, обормоты!» — дослушал Егор. «Как корову рожаете!» «Щелк свищ-свищ-хресь-бзынь!» «Ой, бля!» С полдесятка стрел прилетели от ляжской ладьи. Несколько просвистели мимо, одна звякнула по шлему многострадального фаддея чумы, еще одна оторвала щепку от планширя, а кого-то, судя по крику и ругани, зацепила. Мишка не видел, кого именно, потому что уставился на замершего в ступоре урядника Степана, которому стрела расщепила ложе самострела, чуть-чуть не дойдя до живота. «Счеты на борт!» – заорал Егор. «Минька, раз приперлись, делом займитесь, не давайте им стрелять! Остальным не высовываться!» «Ну да, лучнику над бортом по пояс выставиться надо, а мы...» «Опричники, всем укрыться! Стрелять в щели между щитами! Только гребцам не мешайте! Степку, Степку заберите! Видите, охренел!» Степана сбил с ног кто-то из ратников, а Мишка перебежал к десятнику Глебу, отзываясь на его призывный жест. Тот вместе... С еще одним ратником пристроил два щита на борту ладьи, оставив просвет для стрельбы. «Тебе такой щели хватит?» «Ага, сейчас!» Мишка выудил болт из подсумкой и наложил его на ствол самострела. «Подвинься чуть, наискать стрелять придется, ляхов-то уже мимо пронесло!» Сквозь щель между щитами ляжскую ладью было видно довольно хорошо. На корме стоял лях в приличном доспехе и что-то орал, размахивая одной рукой. В него Мишка стрелять не решился, еще убьешь ненароком, а он главарем окажется. Повел самострелом немного левее и чуть не выматерился вслух. Давка на ладье была под стать трамваю в час пик. Пленники перемешались с ляхами и их лупили по чему попало, а над головами этой толкучки болтались два весла. Одно, видимо, запасное, выдирали откуда-то изнутри, но получалось плохо. Весло торчало лопастью вверх и только меняло туда-сюда угол наклона, не продвигаясь к борту, а второе... Передавали с правого борта, поочередно стукая по головам и своих, и чужих, что тоже не добавляло порядка. Весла скрестились, мешая одно другому, да так и застряли. Куда стрелять было, совершенно непонятно. На что они рассчитывают-то? От насадов им все равно не уйти, да и мы сейчас разгонимся. Кстати, а где насады? Мишка глянул назад и увидел, что на переднем насаде, немного опередившим два других, перестали грести и как-то суетливо возились внутри. Похоже, им от ляжских стрел досталось больше, чем ратнинцам. «Ну, чего не стреляешь-то?» – онкнул Глеб. «Да там толкучка не разберешь!» «Ага!» Над бортом ляжской ладьи поднялось несколько лучников, направляя наложенные стрелы на ладью ратнинцев. Мишка выстрелил в крайнего, и тот запрокинулся назад, запустив стрелу в небо. Тут же у амбразуры Мишку сменил азартно сопящий отрок пётр Мишка, скорчившись за щитом, собрался взводить самострел, когда ляжские стрелы долетели до ладьи. Две с хрустом врезались в щиты, а одна просвистела поверху. «Три! А лучников было человек 5-6, значит, мы двоих-троих уложили!» «Молодцы, ребята!» – тут же подтвердил Мишкины выкладки Егор. ли лучников, теперь не высунутся!» Щелкнул самострел Петра, и его сразу же сменил отрок Серапион. Некоторое время смотрел в щель между щитами потом недоуменно спросил а куда стрелять то там как муравейники ну-ка да я гляну глеб оттер серапиона от амбразуры а никуда не надо сейчас мы их догоним приготовьтесь мы туда а вы прикрывайте. только вот в того на корме не стрелять Похоже, главарь о и на носу такой же придется обоих брать и раз и раз навались и раз на «Командовал Егор. Рулевым веслом он не пользовался, наверное, не умел, но распоряжался вполне грамотно. Чувствовалось, что ладейный бой для него не новинка». «Левый борт полегче, правый борт навались!» «О, как! Даже учитывает, что гребцы сидят спиной к походу, и лево-право у них местами поменялись». «Умеет, ничего не скажешь». Но сратинской ладьи покатился вправо, нацелившись куда-то за корму ляжского судна, все еще дрейфующего бортом к течению. «И-и-и-и-раз!» И раз, навались. Стрелки, на левый борт не давать лучникам высовываться. И раз, и раз. Правый борт придерживай, левый навались. Сильнее, мать вашу, сильнее. Ладья развернулась поперек течения, и ее начало наваливать бортом на меньшие по размерам судно ляхов. Бросай весла, щиты на руку, вперед. Ротно, ротно. Раднинцы с ревом ломанулись на ляжскую ладью, прессуя толпу, живо напомнив мишке футбольных болельщиков, штурмующих городской транспорт по окончании матча. Стоящий на кормовом помосте лях рванул меч из ножен, но десятник Глеб на манер античного дискобола запустил ему в ноги щит. Металлическая окантовка щита врезалась в голени ляха, и тот начал валиться на колени, но окончательно упасть не успел, получив от Глеба еще и удар сапогом в морду. На носу Арсений и Чума жестко паковали второго, прилично вооруженного ляха, а в середине ладьи творился сущий ад. Ратницы сначала лезли чуть ли не по головам, а затем один за другим начали проваливаться в людскую толчью, как в болото. Отроки настороженно поводили самострелами, но стрелять было сложно. Людская толчья закручивалась водоворотами, над головами мельтешили руки с оружием, тут же болталась одно из весел, которое ляхам так и не удалось дотащить до борта. Крик, вой, виск, ляска ружья, ругань. В глаза хребило, и разобрать отдельные детали было просто невозможно. Отроки явно растерялись от такого зрелища, а тут еще в чума с воплем «Эх!» сиганул с носового помоста в толкучку, как в воду. Естественно, все взгляды отроков немедленно сошлись на нем. «Не, так дело не пойдет, надо вмешаться». «Слушай мою команду! Федька задрыган, меня слушать! Янька, пасть закрой!» «Слушай команду! Каждый выбирает одного нашего ратника и следит только за ним, чтобы в спину не ударили! На шлемы, на шлемы смотреть! У таких нет! Петр Серапион ко мне! Стрелять, куда я укажу!» Обалдение, кажется, начало уходить с лиц, а взгляды отроков начали приобретать осмысленность и целенаправленность. Почти сразу же появился и результат. Позади ратника Савелия из толкучки вынырнул лях с занесенным оружием в руке, Мишка уже навел на него самострел, но его опередил кто-то из отроков. Лях, так и не нанеся удара, канул вниз с болтом в загривке. Какой-то лях вылез на кучу мешков и коробов, наваленную на том месте, где должна быть мачта, и, не успев разогнуться, получил сразу два болта. Ну, слава богу, кажется, начали ориентироваться. Мишка огляделся. Ратник Арсений добыл где-то копье, и стоя на носовом помосте, назвать это полубаком, у Мишки не повернулся бы язык, Бил ляхов, до которых мог дотянуться, как рыбу острогой. Глеб и вовсе изображал нечто цирковое. Лежа животом на краю кормового помоста, свесился вниз и шуровал мечом под помостом, как повариха-половником в котле. «Петька, присмотри за десятником Глебом, как бы его...» «Слушаюсь, господин сотник!» «Серька, отойди в сторонку и попробуй заглянуть под помост. Кто там Глебу не дается?» «Слушаюсь!» Краем глаза Мишка уловил какое-то движение на поверхности воды. Обогнув корму, к правому борту ляжской ладьи скользнули два насада. «Ой, блин, если еще и эти сюда залезут, тут вообще как в консервной банке будет!» Мишка ошибся. Никто из огневцев на ляжскую ладью влезть не успел. Наоборот, пленники. мелькнул среди них, кажется, и один лях. Начали валиться за борт. То ли их толчья выдавила то ли по собственной инициативе подались из кровавой каши. Но огневцы, конечно же, ожидали чего угодно – но только не того, что им на головы начнут сыпаться пленники со связанными руками. Что-то это все совершенно не похоже на киношные абордажные бои, больше напоминает неудачные действия полиции по разгону уличной демонстрации, когда зажатые в угол толпе некуда деться, а полицейские, нарушив строй, смешались с демонстрантами. Похоже, что кроме Егора опыт ладейных боев есть очень у немногих. Тем не менее, родницы справлялись со своим делом вполне успешно. Только приглядевшись и уловив некий ритм, вроде бы беспорядочного движения человеческих тел, Мишка понял, что не все так просто. Часть лесовиков действительно металась в панике или шарахалась от размахивающих оружием воинов, но часть, хоть и со связанными руками, умудрялась помогать ратницам, толкая ляхов, подкатываясь им под ноги и вообще всячески мешая. А много ли в рукопашном бою нужно? На полсекунды промедлил, вовремя не уклонился или не отшагнул и все и труп. Тем более, что раднинцы превосходили противника и экипировкой, и в большинстве случаев воинской выучкой. Лишь немногие из ляхов были способны на равных схватиться с раднинцами. Хотя, может быть, такое впечатление складывалось из-за того, что ляхам мешали дряговичи. Во всяком случае, какого-то осмысленно организованного сопротивления ляхи оказать не смогли, и схватка сразу рассыпалась на отдельные поединки. Вот ратник Аким щитом притиснул Ляху руку с оружием, куча мешков, и его самого придавил спиной к той же куче, а Лях перехватил левой рукой правую руку ратнинца. Некоторое время они борются, а потом Аким бьет козырьком журавлевского шлема Ляха в лицо. На том нет шлема, только кольчужный капюшон с оплечьем, лицо незащищено и козырек проламывает Ляху-переносицу. Ратник Григорий, раненый в ногу, валится боком на скамью для гребцов, потом проваливается дальше между скамьями. Лях заносит меч для смертельного удара, но его толкает плечом дригович Лях сшибает Дреговича с ног ударом щита, но и сам сгибается и жутко кричит. Григорий умудрился достать его клинком в пах. Крик обрывается после второго выпада Григория. Ратник Савелий с окровавленным мечом и рукой до самого плеча вымахивает на кучу поклажи, рубит сверху Ляха, но тот ловко прикрывается щитом и в свою очередь пытается подсечь ноги Савелия. Ратнимец подпрыгивает, пропуская летящее железо под собой, но мешки и свертки расползаются, и Савелий падает, оказываясь во власти противника. Лях замахивается, и в этот миг ему в висок ударяет самострельный болт так, что левый глаз выскакивает из глазницы и повисает на красной жилке. Еще один лях отпрыгивает от копья Арсения, но сзади кто-то из пленников подкатывается ему под ноги, он падает, и его тут же принимаются топтать ногами. Лях, потеряв секиру, умудряется достать нож и тыкает им в пленников, а Арсений, метнув копье, пришпиливает ляха к сланям. Слани настил стил, на днище ладьи или лодки для удобства ходьбы. Старославянская. Никита Свистун попеременно лупит завалившегося на скамью ляха то краем щита, то рукоятью меча, словно тесто месит. Сзади к нему кидается лях, но падает на спину Никиты уже мертвым, получив от опричников сразу два болта. Никита разворачивается и рубит уже мертвого ляха, а тот, которого он охаживал щитом и рукоятью оружия, лежит неподвижно, жутко скаля зубы сквозь разорванную щеку. Толчи я, понизу не ударить, раны все больше в голову, в лицо. Ребятам кошмары ночью. «Господин Сотник, задание выполнено!» Радостно известил Мишку Серапион. «Туда, под помост, аж трое набилось. Одного десятник Глеб уложил, а остальных я». «Молодец! Рад стараться, господин!» «Петька, стреля!» «Не надо уже!» перебил серпиона Мишка. «Вон, ратника Никифора чуть не зарубили, но кто-то из наших успел». «Вроде бы все уже», – с явным облегчением сообщил отрок пётр «На лесовиках веревки режут, а не видно». «Ну и слава богу», – Мишка обмахнулся крестом и сам на себя удивился. Подобного машинального движения он раньше за собой не замечал. «Ратницы действительно уже почти завершили дело». Одни, распихивая пленных Дреговичей, выбирались из толкучки, другие резали веревки на пленниках, и только двое ратников возились между скамьей для гребцов не то добивая забившегося под них ляха, не то наоборот, пытаясь того из-под скамьи извлечь. Да еще Глеб копошился под носовым помостом, потом вылез наружу, обернулся котроком и заорал на хрена стреляли, ослы ерихонские, там же раненые были!» «Ты куда смотрел, раззява?» Мишка резко развернулся к Серапиону. «Лучшему стрелку младшей стражи другого дела нет, кроме как раненых добивать». «Да кто ж знал, господин сотник виноват». «Уйди с глаз моих, козлодуй». В общем-то, Серапион был не так уж и виноват, и Мишка не столько разозлился, сколько в очередной раз остро ощутил, как катастрофически не хватает его ребятам не только боевого, но даже и обычного жизненного опыта. Ну, очевидно же, что Глеб не стал бы связываться в одиночку с тремя ляхами, да еще вися вниз головой. Значит, с теми ляхами было что-то не так. Но Серапиону и в голову не пришло о чем-то задуматься. Сотник приказал разобраться, кто там Глебу не дается. А как еще разбираться в бою, да если у тебя в руках самострел? Только выстрелами. Абордаж завершился полной победой. Ратники приняли брошенные отроками веревки и принялись подтягивать отошедшие друг от друга ладьи. «Кого развязали, перелезайте на нашу ладью!» надрывал голос Егор. «Удавитесь тут, не вздохнуть, не повернуться!» Не тут-то было. Часть Дреговичей действительно перебралась на большую ладью, удивленно глядя на босых отроков, одетых весьма скудно, но зато поголовно вооруженных самострелами. А остальные пленники? Сразу в двух местах опять завертелся человеческий водоворот. Кого-то били. В мах со злобным хеканем, в запале даже не озаботившись подобрать ляжское оружие. Ратнинцы встревать не стали. бьют значит, знают, кого и за что. Мишка попытался рассмотреть, кого там метелит но ничего не увидел и уже начал отворачиваться, когда все шумы покрыл противный, но знакомый голос, возопивший «Боярич, заступись, боя «Спиридон!» Мишка птицей перелетел на малую ладью, поскользнулся на залитой кровью скамье, чуть не упал, но устоял, поддержанный прыгнувшими следом отроками, и принялся пробираться к ближайшему месту избияния, щедро раздавая удары прикладом. Рядом работали прикладами отроки, но Серапион взял самострел неправильным хватом и сам себе заехал дугой по затылку. Решив, видимо, что кто-то ударил его сзади, он отмахнулся не глядя и врезал ни в чем не повинной женщине выше его на голову и, наверное, вдвое массивнее. Та в долгу не осталась и, сопровождая свои действия энергичным речитативом, Ухватила сельку за волосы, словно непутевого мужа, явившегося домой пьяным, и принялась мотать утрока туда-сюда. Рядом кто-то громко стонал, кого-то тошнило, кто-то кого-то звал, под ногами валялось оружие и еще какие-то вещи. Все это было обильно полито кровью, то здесь, то там валялись трупы, порой растоптанные чуть ли не в лепешку. Вдобавок ко всему, кто-то не то открыл, не то сломал загородку, за которой под носовым настилом находилось несколько поросят из десяток кур. Вся эта живность с визгом, ним и хлопаньим крыльями рванула наружу. Ладья быстро и уверенно превращалась из поля боя в плавучий сумасшедший дом. Еще раз поскольнувшись в луже крови, Мишка больно ушиб обо что-то босую ногу, потом наступил прямо в распоротый живот покойника, босиком то еще ощущение и, постепенно приходя от всего этого в бешенство, с разбегу врезался в группу Дриговичей, избивавшую кого-то невидимого за их спинами. Один из мужчин, не то отмахиваясь от мишки, не то специально, ударил тыльной стороной ладони прямо по его губам. Обидный удар, внезапная боль в разбитой губе и в крови во рту, словно сняли последний предохранитель. Бешеный лис рванулся наружу. Ураю! Удар прикладом в затылок обидчику еще один, сбоку под ребра другому Дреговичу, пяткой под колено третьему. Жертва наконец попала в поле зрения и... Это оказалось, судя по одежде, лях. Не останавливаясь, бешеный лис пробежал прямо по телу ляха, похоже уже мертвого или умирающего, протаранил оторопевших Дриговичей и двинулся к следующему месту экзекуции. Петька сунулся следом, но опомнившиеся мужики по-быстрому насовали ему клюх и выкинулись из круга. Следующей жертвой народного гнева оказался все-таки приказчик Спиридон, вернее некто, жутко избитый, но обреженный в лохмоте, еще недавно бывший пижонской голубой рубахой Спиридона. «Прекратить! Уррою! Пошел на!» Сколько зубов не досчитал Седрегович после удара прикладов, бешеного лица не интересовало. Еще какие-то бьющие и хватающие руки. Приклад врезается во что-то хрустнущее, потом во что-то мягкое, потом самострел вырывается из рук, но в них тут же оказываются выхваченные из-под и кинжалы, а тело совершает почти балетный пируэт. Скорее фуэте, поскольку разворот сопровождается хлещущим движением ноги. Бородатые морды шарахаются в стороны, кто-то трясёт окроваваленными пальцами, кто-то пытается схватить сзади и визжит по бабье, заполучив клинок в ребра. Бешеный лис пляшет танец смерти, защищая спирьку с той же слепой яростью, с какой несколько месяцев назад пытался его же догнать и убить, защищая от тех, кого только что спасал. Правая рука заблокирована ударливым кинжалом в живот, звяк клинка к кольчугу, а из глаз от удара в лоб летят искры. Мишка отлетел к борту ладьи, крепко приложился спиной о шпангоут и медленно начал выплывать из дурмана бешенства. Шпангоут – ребро судового скелета. На деревянных судах делается из деревьев, уже имеющих естественную кривизну, подходящую для обвода в корпуса «Умеет ратник Арсений бить, ничего не скажешь». «Ты что, очумел?» Арсений навис над сидящим у борта Мишкой. «Мало нам одного в воде». «Это...» Это Спиридон, приказчик наш, и ладья наша, на ней осьма с ребятами в Пинск ушел. О как! А ну, пошли все прочь!» Арсений угрожающе положил руку на рукоять меча, и Дреговичи предпочли не связываться. Один, правда, начал чего-то орать, но Арсений, притворившись глухим, переспросил. «Ась?» И, шагнув вперед, наступил сапогом скандалисту на босую ногу. На этом дискуссия себя исчерпала. «Спиридон!» «Значит, говоришь...» Арсений всмотрелся в распростёртое у его ног тело. «А он живой хоть?» «Недавно верещало, сейчас не знаю. Его бы на берег, к Матвею. Никто же больше не расскажет, что со Осьмой и ребятами случилось». «Ну уж и никто. Ляхов, поспрашаем, целых пять штук живьем взяли. Правда, один без руки, а другой без глаз. Ну, говорить-то смогут». «Ты чего, парень?» На Мишку вдруг накатила волна тошноты, он ухватился за планшерь, перегнулся через борт и его вырвало прямо в стоящий под бортом насад огневцев. «Ой! Вы что там, дырка сзаду, охренели совсем?» раздалось снизу. «То люди, понимаешь, сыплются, то это самое, дырка сзаду, блюют прямо на голову!» орал мужик совершенно разбойного вида. Владелец столь объемного брюха, что казалось, кольчуга на нем вот-вот лопнет. «Не сердись, дядя, они в тебя целились!» Миролюбиво заявил Арсений, придерживая Мишку за рубаху. «Ты бы хоть предупредил, что ли, чтоб левее блевали Или в сторонку отъехал бы?» «Еще б ты в меня целился!» Мужик воинственно выставил лохматую бороду. «Куда ж тут отъезжать-то? Там дырка сзаду, бабы связанные падают, тут, понимаешь, харч метают. Что дальше? Оправляться на голову станете?» «Не, дядя!» Арсений отрицательно помотал головой. «Я, правда, собирался как раз, ну ты голос вовремя подал». «Благодарствую, племянничек!» Мужик смачно сплюнул за борт. «Так и кукарекать теперь, чтоб насад с нужником не перепутали! А вот ни хрена дырка сзаду, только попробуй! Я вот возьму секиру, да вдоль струи лезвием, куда достану, туда достану, не обессудь суть «У-у-у, дядя, так тогда дырка не сзаду, а спереду выйдет!» Арсений сокрушенно вздохнул. «Ничего не поделаешь, чтобы стать твою не рушить, придется мне не малую, а большую нужду на тебя справлять!» Еще пятеро огневцев, сидящих в саде и с удовольствием внимающих куртуазной беседе, дружно заржали. Их не менее дружно поддержали несколько собравшихся у борта ратнинцев. «Хотя тоже не получится!» – перекрывая смех, повысил голос Арсений. «У меня там одна дырка уже есть!» Мужик разбойного вида тоже ощерился в улыбке. «Разговорчивый, дырка сзаду! Откуда вы только взялись на нашу голову?» «Ратнинские мы!» «Сотника Корнея, что ли?» «Бери выше, дядя, воеводы Погорынского Корнея Агеича!» «Ишь ты, дырка сзаду, воеводы!» Мужик поскреб в бороде. «А что, Леха Рябой, не с вами случайно?» Арсений напыжился и вопросил судейским тоном. «А кто ты таков и что у тебя за дело до боярина Алексея Трофимыча?» Огневцы отвесили челюсти, а ратнинцы заухмылялись. Спектакль продолжался. Мишку от знакомого с юности солдатского юмора даже тошнота подотпустила. «Так это, боярина? Какого боярина? Ты мне голову не крути, дырка сзаду, я своя Лехин, семён Дырка!» «Сзаду?» «Со всех сторон свистеть те вгрызла! Какой боярин? Он десятником у вас!» «Господин сотник, дозволь обратиться!» «Обращайся!» Мишка начал поворачивать голову и замер. После секундной тишины ратнинцы взорвались буквально гомерическим хохотом. Опустив глаза, он понял, что смеяться было над чем. Чего стоили одни только выпученные глаза Семена Дырки. Явный перебор. То Корней оказывается воеводой погарынским то своя клёха ребой непонятно как в бояре залетел, то вот этого сопляка с прямо на глазах опухающей губой, нагадевшего в насад и удерживаемого за шиворот ратником, величают сотником. «Дырка сзаду, иначе не скажешь».